Борис Слуцкий, стихотворение, Москва, Эксмо, 2022 год, категория 16+. аннотация Поэтическая судьба Бориса Слуцкого оказалась непростой. Долгое послевоенное время, а война стала водоразделом в биографии поэта, был непечатным. Первая книга вышла только в 1957 году, а большая часть стихотворений была найдена уже после смерти поэта. И все же единственным крупным поэтом своего времени назвал Слуцкого Александр Межиров. Великим поэтом его считал Евгений Евтушенко, Олег Чухонцев, Евгений Рейн, а Иосиф Бродский – что начал писать стихи, когда прочитал Слуцкого. «Русская поэзия не уцелела бы, если бы в ней не было Слуцкого», пишет Дмитрий Быков в статье, открывающей книгу. «Найденная Слуцким литературная манера позволяет говорить о чем угодно с абсолютной прямотой и естественностью».